Пятое семейство образуют собаки – канидая. По величине представители его не достигают размеров кошек и потому уступают им как по силе, так и по свирепости. Телосложение у них большей частью тощее, голова небольшая, с острой мордой, нос тупой и выдающийся, шея довольно слабая – Ноги тонкие, высокие, с небольшими лапами. Хвост довольно короткий, часто покрыт длинными волосами. Глаза довольно большие. Уши острее и больше кошачьих. Зубная система полная, от 34 до 48 зубов, причем клыки длинные, тонкие и острые, на конце немного загнутые, Ложнокоренные зубы с бугорками менее острыми, чем у кошек, а настоящие коренные, служащие для размельчения пищи, с тупыми бугорками. Грудная клетка образуется 13 парами ребер. В хребте 20 грудных и поясничных позвонков, 3 крестцовых и 18-22 хвостовых. Ключицы малоразвиты. Лопатки узкие, таз большой. Пищевой канал оканчивается круглым желудком. Собственно, кишки в 4-7 раз длиннее тела. Вся организация собак показывает, что они могут питаться не только мясной пищей. Поэтому они не так и свирепы, как кошки. Напротив, больше добродушны. Местом обитания им служат большей частью уединенные пустыни, а также горы, большие леса и степи, где одни из них ведут ночной образ жизни, другие полуночный, а третьи охотятся только днем. Одни представители семейства постоянно странствуют, исключая время воспитания детенышей, другие живут в норах в земле. Охотятся собаки большей частью, собираясь в большие стаи. Относительно способов передвижения, собаки уступают кошкам, так как не могут ни лазать, ни прыгать так высоко, как те, но зато они неутомимые бегуны и часто отличные пловцы. Внешние чувства у собак развиты превосходно, а их душевные способности ставят, по крайней мере, некоторые виды Впереди и всех животных. Они веселы, резвы, мужественны, хотя иногда хитры и коварны, а домашненные виды представляют настоящих друзей человека, неподкупных, честных, беззаветно преданных. Пища собак в высшей степени разнообразна. Они едят все, начиная с самых разнообразных животных и кончая плодами, корнями, медом, травой, даже человеческими экскрементами. Но больше всего любят мясо млекопитающих и птиц, притом уже дохлых. Некоторые из них довольно прожорливы, но все же не так кровожадны, как кошки. Плодовитость их больше, нежели у кошек. Обыкновенно собаки рождают 4-9 щенят, а некоторые виды до 22 двух. Семья живет дружно, хотя случается у волков и лисиц, что отец пожирает свое потомство. С точки зрения отношения к человеку, крупные виды нужно признать довольно вредными, исключая, конечно, полезных домашних собак. Мелкие же виды, поедающие вредных грызунов, падаль и тому подобное, без сомнения, полезны. Семейства собак разделяют на три обширных рода. К первому относят, собственно, собак – канис, с круглым зрачком и коротким хвостом, ко второму роду лисиц – вулпес, с щелеобразным зрачком и длинным пушистым хвостом, и к третьему – длинноухих собак – отосион, с большими ушами и очень большим числом коренных зубов. Обозрение, собственно, собак, мы начнем с волка, канис лупус, ближайшего родича и, может быть, прародителя домашней собаки. По внешности волк напоминает поджарую, высоконогую собаку и отличается от обыкновенных собак, по выражению линея, только хвостом. У волка он опущен а у собаки поднят кверху. Цвет шерсти – чало серо-желтый, с примесью черных волос. Летом шерсть становится рыжей, а зимой желтеет. Кроме того, встречаются пепельно-серые и черные волки. Размеры – 1,6 метра. Длины – причем 45 см занимает хвост. Высота – 85 см. Вес крупных экземпляров до 50 килограммов. Три пуда слишком. По характеру волк настоящий хищник, и вследствие этого к нему везде питают самую горячую, неутолимую ненависть. Волк – эмблема разбойника наших обществ. Волк – бич собственности, говорит Туссанель. Нигде этому животному нет другого названия, как душегуб, кровопийца, грабитель и тому подобное. Как будто в самом деле это чудовище, достойное одних проклятий. Все забывают, по-видимому, что волк — близкий родич нашего вернейшего друга и спутника собаки. Исходен с ней по внешнему виду, будучи похож на нее и по характеру, а также по уму. Можно с уверенностью сказать, что волк обладает всеми свойствами и страстями собаки. Подобно собаке, он умен, хитер, при случае мужествен и храбр, только не безрассуден, как собака. При охоте у него является горячность и пыл настоящей охотничьей собаки. Наконец, мы не преувеличим, если заметим, что он жестокосерд и кровожаден, не больше, чем всякая собака, предоставленная собственному благоусмотрению. Но вок еще не усмиренное животное, а собака с незапамятных времен покорный раб человека. В этом и кроется причина различия между двумя близкими родичами, издавна принужденный встать во враждебное отношение к человеку и его свите, домашним животным, да и вообще ко всем животным, волк развил в себе драгоценное качество охотника, необыкновенную выносливость и неутомимость в преследовании, замечательную тонкость слуха, обоняния и зрения, способность к наблюдениям, сообразительность, ловкость и осторожность». Рассказывают, что на Верхнем озере в Северной Америке волки караулят рыболовов, когда те устанавливают удочки для форели. Как только люди уйдут, волки направляются прямо к прорубям, берут в зубы палки, к которым привязаны бечевки с удами, и бегут с ними по льду, пока не вытащат из воды приманки, затем возвращаются и спокойно съедают приманку, а если попадется рыба, то и рыбу. Нужно заметить, что в верхнем озере водится очень крупная форель, и приманка бывает соразмерной величины. Когда добычи становится мало, особенно зимой, волки, словно осознавая всю выгодность кооперативного труда, соединяются в стаи для совместной охоты. Стая идет обыкновенно растянувшись в длинную колонну, Причем каждый волк старается не только идти в один ряд, но и попасть вслед предшественника. от того определить число членов стаи бывает иногда затруднительной для опытного охотника. В случае нужды стая быстро рассыпается, словно по команде, занимая определенные места. У Роменса рассказывается, как один охотник увидел двух волков, из которых один прилег во рву, а другой пошел по открытой равнине, где в это время послось стадо антилоп. Волк, явно нарочно, обогнул стадо, спугнул его и погнал, точно как овчарка гонит стадо овец, прямо к тому месту, где сидел его товарищ. Когда антилопы перебегали через ров, сидевший в засаде волк выскочил и схватил одно животное. После этого к нему присоединился и союзник для дележа добычи. Некто господин Рикс пишет, что Ньюфаундлендские волки, охотясь зимой за оленями, прибегают к следующей уловке. Одна часть стаи прячется в нескольких местах лесных оленьих троп с подветренной стороны, а два-три волка обходят стадо оленей с наветренной стороны. Спасаясь бегством от хищников, стадо непременно кидается по одной из привычных троп и редко случается, чтобы волки не выхватили из стада какую-нибудь лань или молодого оленя. Той же уловкой волки пользуются и для того, чтобы освободиться от некоторых слишком бдительных сторожевых собак. Туссенель передает, что ему не раз случалось видеть, как Три-четыре больших волка сговаривались умертвить овчарку, стеснявшую их своей бдительностью. Поймав бедную собаку, они яростно разрывали ее по клочкам и разбрасывали куски по разным местам, чтобы они служили устрашающим примером. Очевидно, на это убийство их подстрекал не голод, а чувство мести, так как разбойники и не дотрагивались до мяса жертвы, По природе волк далеко не такой хищник, каким его считают. Он может питаться самой простой пищей, лягушками, насекомыми, даже плодами и ягодами, а в случае крайности довольствуется даже древесными почками, лишаями и мхом. От мяса, впрочем, он никогда не отказывается, но осторожность заставляет его быть умеренным в своих вожделениях Он нападает в большинстве случаев на безоружную против него дичь, например, на гусей, зайцев, овец и тому подобных, только вынужденный крайним голодом он кидается на больших животных, причем обнаруживает всю хитрость, а часто и дерзкую наглость лисицы. Завидев, например, стадо коров, он приближается к нему ползком, крадучись и постоянно нюхая воздух, затем, полши на близкое расстояние, внезапно прыгает, хватает добычу за горло и валит на землю. Если же добыча ускользнула от его зубов, и ему приходится преследовать ее, то он приходит в неистовство, забывает всякую осторожность, рвет и режет всех встречных. Тогда попадает и ему от сильных врагов. Если он нападет, например, на табун лошадей, то жеребцы прямо схватываются с ним, сбивают с ног передними копытами или же разрывают зубами. Быки употребляют против него свои страшные рога, а кабаны с успехом защищаются клыками. Только горячностью и охотничьей отвагой можно объяснить нападение обыкновенно рассудительного волка На этих сильных животных. Иное дело с беззащитными овцами. Здесь, если нет собак и пастухов, Волк полный господин. Хотя и эти смирные животные Прибегают к некоторой защите. По словам Коля, Если волк выхватит из стада овцу, То прочие в испуге отбегают На какую-нибудь сотню шагов, Тесно прижимаются друг к другу, и с глупейшими физиономиями стоят и ждут, пока волку не заблагорассудится утащить еще одну. Тогда они снова отбегают, опять останавливаются и ждут. А волк, возбужденный охотничьим пылом, снова бросается на них. Таким образом, бывало, два-три волка зарезывали стадо в 30-40 голов, пока пастухи или собаки не прекращали этой оригинальной волчьей охоты. Такое хозяйничание волка по отношению к домашним животным вызывает к нему заклятую ненависть человека. Волк и человек стали непримиримыми врагами. И нет такого истребительного средства, какого бы ни употребляли против серых хищников. Ружья, рогатины, сети, ямы, капканы, яды — Все считается дозволенным по отношению к волку. Но осмотрительные и подозрительные волки не так-то легко попадаются в просак Капканы и ямы, они обходят с величайшей осторожностью и ухитряются съесть приманку, оставшись целыми. Если же капкан защемит ногу, то волк не поколеблется даже отгрызть ее, чтобы ускакать на трех ногах. Яд тоже редко достигает цели. Обыкновенно употребляют стрихнин, которые в небольших дозах всовывают под кожу какого-нибудь убитого животного, например, овцы. Действие яда ужасное. Уже через несколько минут члены отказываются служить, страшные судороги приковывают волка к земле, голова судорожно запрокидывается навзничь, Пасть широко раскрывается, и животное в мучениях умирает. Но только сильный голод заставит волка броситься на падаль. Да и то страшный вид смерти товарища заставляет остальных волков немедленно бежать от опасной добычи. Точно так же, говорят, достаточно одному двум волкам попасть в капкан или яму, чтобы другие волки далеко оббегали опасные места. Впрочем, страшный, мучительный голод часто лишает волка всякой сообразительности, и он, очертя голову, бросается на явную опасность, очевидно, сознавая безвыходность своего положения. Вообще, голодные волки крайне опасны, и не дай бог встретиться с ними, особенно зимой, во время справления так называемых «волчьих свадеб». Встреча с такой свадьбой — верная смерть. Пользуясь собранием волков во время их свадеб, многие храбрые охотники отправляются на охоту с поросенком. Поросенка, завернувший в кошму, привязывают на веревке за санями и волочат сзади. Понятно, бедное животное начинает неистово визжать. На его крик сбегаются волки и попадают под пули охотников. Но эта охота очень опасна. Не раз бывало, волки одолевали и охотников, и лошадей, от которых оставались одни кости. Голодные волки вообще безумно храбры. Они среди белого дня кидаются в деревню и рвут, что попадется. Ловкий, осторожный, хладнокровный минуты опасности и подозрительный волк Не дает себя обмануть охотнику, и потому охота за ним нелегка. Мы уже имели случай заметить, как трудно поймать волка на падаль или в капкан. Также неудачно бывает и облава. Не раз приходилось видеть, как волки во время облавы. Вместо того, чтобы бежать от крика загонщиков, хладнокровно проходили мимо них. Как будто были уверены, что, несмотря на шум и крики, загонщики безопаснее для них, чем тихо стоящие в цепи, но зато вооруженные охотники. Единственный, наиболее действенный рот охоты на волка — это верхом с собаками, которые легко отыскивают серого и гонят его к охотникам. Но он применим только в широкой степи, которая не дает волку скрыться. И здесь сначала волк, благодаря своим крепким жилистым ногам, далеко опережает своих преследователей, но уже часа через два выбивается из сил. Из раскрытой пасти клочьями валится пена, высунутый язык отвисает, словно плеть, шерсть всклокачивается. Шатаясь от усталости, он делает еще несколько шагов, но ноги отказываются, наконец, служить, Напрасно он делает последние усилия, преследователи настигают его. Смертельный страх выражается в его измученной фигуре. Он уже не думает и обороняться, а только сопит и стонет, вращая белками глаз и щелкая зубами. Наконец, пуля прекращает его жизнь, а иногда и просто удар арапником по переносице. В лесной полосе России Применяют другие способы охоты, или с поросенком, или на падаль. В лес затаскивается какое-нибудь умершее животное, например, лошадь. Затем охотники под вечер отправляются сюда, влезают на деревья или же строят мостки и оттуда открывают губительный огонь по голодным сбегающимся на падаль волкам. Этот способ охоты особенно применим зимой, так как летом осторожный волк не скоро подойдет к падали. Наконец, на крайнем севере, в тундрах, за волками охотятся на лыжах. Для этого выбирают мокрую погоду, когда снег становится мягким и стало быть плохо поддерживает волка, который проваливается по самый живот. Между тем охотник вооруженный одним ножом, насаженным на длинную палку, отлично скользит на своих лыжах по мокрому снегу и легко настигает зверя. Охотясь на волка, человек считает его одним из самых вредных хищников, которого позволительно истреблять всеми мерами. И нет сомнения, он добьется своей цели. Уже теперь в некоторых странах, например Англии и Германии, волк совершенно истреблен. В настоящее время он оседло живет, кроме значительной части Азии, только на севере и юге Европы. Часто он встречается в Лапландии, Финляндии, России и Дунайских странах, нередко в Швеции и Норвегии, Польше и Венгрии. Кроме того, близкий родственник его населяет почти всю Северную Америку. Однако, несмотря на все свои хищнические наклонности, навлекшее на него непримиримую ненависть людей, несмотря на свой свободолюбивый нрав, и волк способен к приручению. Один знаменитый охотник из Дордоны владел черной волчицей, взятой им из логовища еще маленькой и воспитанной среди собак. Это было прелестное, живое, игривое животное. С ранних пор она пристрастилась к охоте, и травля зайца сделалась ее любимым занятием, где она выказывала много замечательной тонкости и лукавства. Она отлично отыскивала по следам и волков, но всегда отказывалась преследовать их, не скрывая своего крайнего отвращения к преследованию своих несчастных собратьев. Единственным пороком ее была пагубная страсть к баранине, и ни дружеские увещания, ни плети не могли отучить ее. В конце концов, хозяин был вынужден отдать ее другому. Несколько лет тому назад в Венском зоологическом саду жила одна волчица, которая принесла детенышей от домашней собаки. Она любила их со всей трогательной нежностью, какую только собака питает к своему потомству. Она позволяла сторожу приходить в клетку, и уносить детенышей, но всегда с беспокойством ждала их возвращения. Кювье рассказывает о волке, воспитанном одним господином, который, уезжая, куда-то подарил его Парижскому зоологическому саду. Здесь волк несколько дней был совершенно безутешен, ел мало и выказывал крайнее равнодушие к своему сторожу. Наконец он стал привыкать, и казалось, забыл уже про прежнего хозяина. Но вот последний после полуторалетнего отсутствия возвращается в Париж и посещает своего бывшего питомца. Едва он явился в зверинец, как волк узнал его голос среди шума огромной гулявшей толпы и, будучи выпущен из клетки со знаками бурной радости, бросился к господину, нежно лизал лицо, визжал словом, не помнил себя от радости. Когда же господин его уехал опять, он заболел с горя и, выздоровев, сделался нелюдимым. В одном из шведских журналов помещен подобный же рассказ госпожи Бедуар. «Волк, с детства воспитанный нами, до того привык к нам, что ни на шаг не покидал нас. Когда мы выходили из дома... Он бежал с нами. Когда мы садились отдыхать, он ложился подле и никого не подпускал близко к нам, иначе ворчал и оскаливал зубы. Когда я бронила его за это, он успокаивался и начинал лизать мне руки, но не сводил глаз с приближающегося человека. Особенно он любил детей. Играть и возиться с которыми было его любимой забавой. К несчастью, когда он подрос... То, должно быть, вспомнил родину и стал ужасно выть по ночам, так что пришлось застрелить его. Не ясно ли из этих примеров, что бедный всеми ненавидимый проклинаемый зверь достоин лучшего мнения. Нашего волка Канис Лупус заменяет в Северной Америке Чанчо, камышовый или Буланый волк канис оксиденталис. Он больше нашего. Морда его толще и тупее. Уши короче и острее. Шерсть гуще, длиннее и мягче. Окраска его разнообразна. От желтовато-белого и булано-рыжего до черного. Этот вид по характеру во всем похож на своего восточного родича. Напротив индийский волк, бигана, багиар, Ланунга, живущий в Индостане, меньше нашего, а по окраске более бурый. Во время своих охот он обнаруживает такую же хитрость, нахальство и порой трусость, как и наш серый. Говорят, волки эти часто похищают детей и потом вскармливают их. Бленфорд уверяет, что эти несчастные делались потом идиотами. «Меньше нашего» но также похож на него и африканский волк или волк-шакал, живущий в северо-восточной Африке. Мех его темно-бурый. На широкой остромордой голове торчат широкие у основания и очень острые на конце уши. В обесинии встречается другой вид – каберу, вальке, бухария, сименсис. С тонким поджарым, как у гончей собаки, туловищем, длинной головой и вытянутым носом, и длинным пушистым хвостом. По росту он равен большой овчарке, голова, спина и бока буровато-рыжие, грудь и брюхо белые.